Драка, Ликующе прозвенел звонок на большую перемену, и широкая волна серых гимназических курточек и фуражек вылилась на громадный гимназический двор Поднялся виск, крики и веселая суматоха. Честный юноша Тарарыкин выбрал группу учеников побольше, приблизился с самым невидным лицом и стал любоваться на состязания Мухина и Сивачева, ухитрившихся подбрасывать мяч ногами без помощи рук. «Попробуй, Тарарыкин», — предложил Сивачев. В это время юркий Сережка Морщинкин пробрался между ног взрослых учеников, просунул свой нос вперед и пропищал самым вызывающим образом. «Куда этому Тарарышке прыгнуть? У него сейчас и ноги отвалятся!» «Ты...» — угрожающе зарычал Тарарыкин. «Знай, с кем говоришь. Котлету из тебя сделаю!» «Котлету? Ах ты, кухарка свинячья!» «Отойди лучше, морщинка, получишь по затылку!» «Очень я тебя боялся!» — лихо захохотал Сережка. «Попробуй-ка, тронь только!» «Да и трону!» — проворчал Тарарыкин. «А ну, тронь! А что ж ты думаешь, не трону?» Серёжка стал в боевую позу плечом к плечу с громадным Тарарыкином и, задрав голову, сказал иронически. «Тронь только! Кто тебя у меня отнимать будет?» Кругом засмеялись. «Ай да морщинка! Смотри, Тарарыкин, не струсь! Ну что ж ты, Тар-Тарарыка, небось только на маленьких силач. «Да меня ты и дотронуться боишься». «Я? Тебя? Боюсь? Наш тебе, получай!» Тарыкин с силой размахнулся, но ударил по на груди так, что тот даже не пошатнулся. «Съел? Это, брат, мне ничего. А вот ты попробуй!» Сережка взмахнул маленьким кулачком и, о чудо! К ужасу и изумлению всех присутствующих... Верзила Тарарыкин отлетел шагов на пять. Как всякий неопытный актер, честный Тарарыкин переиграл. Но простодушная публика не заметила этого. Око! Ай да сережка!» Тарарыкин с трудом встал, сделал преувеличенно страдальческое лицо и, держась за бок, захромал по направлению к сережке. «А-а-а! Так ты так-то?» Дас! Вот так! Нахально сказал Сережка. Нака ка еще, брат, вторым ударом он снова сбил хныкавшего Тарарыкина. И, насев на него, принялся обрабатывать толстую Тарарыкинскую спину своими кулачонками. Все были изумлены до чрезвычайности. Когда избитый, стонущий Тарарыкин поднялся, все обступили его. Тарарыка, что это с тобой? Как ты ему поддался? «Кто ж его знал?» — отвечал добросовестный Тарарыкин. «Ведь это здоровяк, каких мало. У него кулаки железа. Когда он меня свистнул первый раз, я думал, что ноги протяну. Больно? Попробуй-ка, завяжись сам с ним». «Ну его к Богу. Я его теперь и не трону больше».